Большими шагами Дон Эстебан подошел к двери и закричал, так, словно бы находился на поле, а не у себя дома. Не будет преувеличением сказать, что он заревел, как разъяренный бык. «Эй, крапс!» Но ответа не последовало. «Эй, крапс!» Вновь вопль барона полетел по коридорам замка. Немного спустя дверь распахнулась, и появился алхимик. Кривоногий, коренастый слуга с копной черных волос на голове. — Вы звали меня, Дональд Стабан? — барон нахмурился. — Да ты не торопишься, Крабс. Неужели я должен ждать, когда будет угодно пожаловать ко мне, а? — Как можно было прийти быстрее? — За что вы меня броните? — пробовал оправдаться Крабс. Я находился в своей лаборатории, и лишь только услышал ваш зов, кто-то явился. — Ты еще поспорь со мной. «Повтори-ка еще раз, и я прикажу тебя привязать к столбу и отхлестать!» Крабс понял, что его хозяин пьян. «Да вы, Дон Эстебан, сами себя лучше отхлестали бы. Тогда из вас вышли бы желчевинные поры Вот что вам нужно!» — хриплым голосом ответил Крабс. «Бывают люди, не умеющие ценить настоящих преданных слуг, какие часто умирают в одиночестве. Так что вам угодно!» «Если могу, то сделаю, а нет, так делайте сами!» Барон Марандий поднял руку, точно собираясь ударить своего алхимика, а затем снова опустил ее, так и не исполнив своего намерения. «Люблю, когда человек умеет дать отпор», — сказал барон помягче. ты у тебя как раз такой характер. Не обижайся, я злюсь не без причины». «Злость-то вижу, а причины не знаю, хоть, может, и отгадаю». «Только что из аббатства приходил монах!» Барон нахмурился еще больше. «В том-то и дело! В том-то и дело!» Дважды повторил он. «Послушай, Крабс, я немедленно поеду в это воронье гнездо. Седлай мне лошадь!» «Хорошо, дона Эстебан, я прикажу у вас седлать двух лошадей». «Двух? Я же сказал, одну, идиот! Разве я скомарок, чтобы ехать сразу на двух лошадях?» Этого я не знаю. Но вы поедете на одной, а я на другой. Если аббат Милони приезжает к вам с соколом на руке, с капелланами и пажами и с десятком недавно нанятых вооруженных людей, это больше, чем подобает священнику, когда он отправляется к знатному рыцарю. Поэтому вас, дон Эстебан, тоже должен сопровождать по меньшей мере слуга» который мог бы держать вашу лошадь и служить свидетелем. Дон Эстебан испытующе посмотрел на Крабса. — Я обозвал тебя дураком, Крабс, — сказал он. — Но дурак ты только с виду. Делай как нужно, только поскорее. Кстати, а где сейчас мой сын? Да — дон просперу у себя в покоях, я видел в окне. — проворчал Дон Эстебан. Надеюсь, в наше отсутствие с ним все будет в порядке. Ведь только тебе, Крабс, я могу доверить своего сына. Да, Дон Эстебан, я тронут вашим доверием. Крабс немного скривился, но прикрыл рот рукой, чтобы не вызвать недовольства хозяина. «Иди — Иди! — крикнул Дон Эстебан. Крабс быстро вышел. Через четверть часа. Они уже ехали по направлению к находившемуся в трех льи аббатству, а еще через полчаса Дон Эстебан не слишком-то скромно постучался в ворота. Услышав стук, монахи, как испуганные муравьи, забегали взад и вперед. Времена были тяжелые, и никто не мог знать, что угрожает монастырю. Наконец, узнав гостя, монахи принялись отодвигать засовы огромных ворот — и опускать поднятый на закате подъемный мост. И вскоре Дон стебан уже стоял в комнате аббата перед огромным пылающим камином. За ним стоял крабс, держа в руках его длинный плащ. Это была красивая комната с потолком из благородного резного дуба, с каменными стенами, увешанными дорогими гобеленами, на которых вытканы сцены из священного писания. Пол был покрыт роскошными коврами из цветной восточной шерсти. Также великолепна была и чужеземная мебель с инкрустацией и слоновой кости и серебра. На столе стояло золотое распятие чудесной работы, а на мольберте, повернутом так, что свет от серебряной подвесной лампы падал прямо на него, была икона работы итальянского художника. Барон Моранди огляделся и презрительно фыркнул. «Крабс, как ты думаешь, где мы с тобой находимся? В келье монаха или в гостиной придворной дамы? Посмотри-ка под стол. Ты наверняка найдешь еще там лютню и вышивание. Чей это портрет? Как тебе карутся?» И он указал пальцем на кающуюся Магдалину. Крабс пожал плечами. Я думаю, что это кающаяся грешница, Донастебан. Она была приятна для людей в миру, пока была грешницей, а теперь стала святой и приятной для священников. А что касается всего остального, то здесь неплохо можно было бы выспаться после кубка крепкого красного венца. И краб сткнул большим пальцем в сторону бутылки с узким и длинным горлышком, стоявшим на краю стола а то что камин ярко пылает так в этом дона стебан нет ничего удивительного ведь его топят сухим дубом из вашего леса откуда ты это знаешь крабс спросил барон марандди по его прожилкам дона стебан по его прожилкам я перевел делая древесный уголь слишком много леса чтобы его не знать только глина на которой стоит ваш лес делает кольца из сти и темнее в сердцевине вот взгляните Барон Маранди присмотрелся к спилу полена возле камина и злобно вырвался. «Ты прав, Крабс. Теперь я вспомнил. Когда я был еще мальчишкой, мой дед показывал мне именно эту особенность нашего дубового леса. А эти проклятые монахи истребляют мои леса у меня под носом, мой лесничий негодяй. Они запугали или подкупили его, и я его за это повешу?» Крабс вздохнул. «Сначала придется доказать преступление, Дон Астабан. А это нелегко, нелегко, а уж потом говорить о виселице. Ведь только короли и аббаты имеют право повесить и могут сделать это, есть только захотят». «Не слишком ли много ты себе позволяешь, Крабс?» — сказал Дон Астабан. Его алхимик-слуга одновременно пожал плечами и моргнул а потом, осмотревшись, добавил тихим изменившимся голосом, так, как будто кто-то их подслушивал. «Прекрасная комната, Донастабан, хотя она недостаточно хороша для вас святого, кто в ней живет. Такому аббату подобало бы иметь серебряную раку, вроде той, что стоит перед алтарем в храме, и он, безусловно, заслужит еще до того, как состарится». Дон Эстебан был настолько вне себя, от ярости, из-за того, что увидел перед камином аббата дуб из своего леса, что не сразу понял, к чему клонит Крабс. А тот, чтобы хозяин лучше его расслышал, приблизился вплотную и продолжал шептать. «Вы посмотрите, этот итальянец, аббат Мелони, совсем не похож на святого!» Но тут Крабс не заметил, как наступил на ногу своего хозяина. «Ты чурбан неотесанный!» — заревел Донастубан Маранди и тут же замолчал, потому что среди бесшумно раздвинувшихся гобеленов появился одетый в дорогие одежды высокий человек с танзурой, и за ним двое тоже с тонзурами но в простых монархских одеяниях. Это был аббат со своими капелланами. «Благослови его Господь!» Мягко сказала Аббат с сильно заметным иностранным акцентом поднимая два пальца правой руки для благословения. «Добрый день!» — в угрюмо ответил Дон Маранди, в то время как его алхимик Крабс поклонился и перекрестился, как будто Аббат Мелония ничего не знал о его химических опытах. Лицо Крабса было исполнено под и смирение. Дон Эстебан наконец-то совладал с собой и спокойнее сказал, «Ну, почему вы, Аббат, подкрадываетесь к людям, как вор по ночам?» На лице Аббата не отразилось никаких чувств. Он заговорил каким-то потусторонним замогильным голосом. «В Писании сказано, что именно так грядет страшный суд, сын мой». И на тонких губах Аббата появилась неприятная улыбка. «По правде говоря, дон стебан приходе страшного суда существует некоторая необходимость!» Дон Эстебан буркнул что-то в ответ. Но Бат расценил это бурчание как возражение. «Мы только что услышали громкие споры и разговоры о том, что кого-то следует повесить. Основательно ли ваше обвинение?» «Они крепче дуба!» Все так же угрюмо ответил Дон Моранди. «Вот сеньор Крабс сказал...» что эти дрова в камине взяты из моего леса. А я ответил ему, что если это так, то, значит, они украдены, и мой лесничий должен быть за это повешен». Дон Эстебан снова наливался злостью и сквозь щелки глаз смотрел на спокойного бат сеньор краб прав», — ответил бат Милоне. «Он прав, сын мой». «И все же ваш лесничий не заслуживает такого сурового наказания». Ведь я купил у него скудный запас топлива, и, честно говоря, счет еще не оплатил. Деньги, которые мне следовало бы внести, еще не получены аббатством, и поэтому я просил отложить уплату до получения летней подати. Не вините его, Дон стебан Надеюсь, что это не причинит вам большого ущерба. Дон стебан окинул взглядом роскошную комнату и скривился. «Разве это бедность скромной обители?» «Заставила вас посылать мне послание, в котором говорит, что у вас есть намерение захватить мои земли?» Спросил Дон Эстебан, набрасываясь на своего обидчика. «Успокойтесь, Дон Эстебан. Если вы хотите сказать, что заплатите за мои дрова и из денег, вырученных за мою же землю, то этого не будет никогда». И Дон Эстебан сжал кулаки, потрясая ими перед лицом абата «Нет, сын мой» отвечала аббат Мелони. — Долг заставляет меня начать это дело. Вы сами давали обещание и скрепили своей печатью документ, в котором написано, что если вы не сумеете вернуть долг, то ваши земли отойдут аббатству. К тому же вопрос по этим землям очень спорный. Наше аббатство уже больше двадцати лет оспаривает эти поместья которые, как вы должны знать, ваш дед в трудную для монастыря минуту отобрал у нас, разделив их пополам, несмотря на протест тогдашнего аббата. Поэтому я изложил дело королевскому секретарю». На губах аббата вновь появилась улыбка. «Что?» «А он, как я слышал, решил вопрос в пользу аббатства». закончила бат Милоне. Дон Эстебан, воздев руки к небу, воскликнул. «Удовлетворить иск!» о котором ответчика понятия не имеет. сеньор абат это нельзя называть правосудием, это мошенничество, и я не потерплю этого. Помилуйте, может, он еще что-нибудь решил? Ну что ж, дон Эстебан, раз уж вы спрашиваете об этом, то да, кое-что еще, сын мой. Чтобы избежать лишних расходов, я изложил ему некоторые нерешенные между нами вопросы. Вот вкратце его ответ. Ваше право на владение землями, прилегающими к аббатству, не аннулируется. Но оно не считается безусловным и остается под сомнением. — Я найду на вас управу! — закричал Дон стебан Почему королевский секретарь решил так? — Я скажу вам, сын мой! — мягко ответил аббат. — В течение столетия земли принадлежали нашему аббатству как дар короны, и нет никаких документов, указывающих на то, что корона когда-либо соглашалась на их отчуждение». «Никаких документов?» — взревел Дон Слабан. «У меня в секретном ящике есть договор, подписанный моим дедом и тогдашним аббатом. А вы говорите, святой отец, никаких документов. Мой вышеупомянутый праде дал вам вместо этих другие земли, и вы до сих пор ими владеете». «Мой сын, я повинуюсь вам. Ваше право хоть и является сомнительным, но не аннулировано полностью. В случае, если вы сумеете вернуть долг, то будете владеть этими землями как арендатор аббатства, но они перейдут к нам, если вы умрете, не оставив потомство. Если же вы умрете, имея несовершеннолетних детей, то они будут переданы под опеку нашего аббатства». А если к тому времени не будет ни бата ни аббатства, то перейдут под опеку короны. «Покажите мне это решение!» — закричал Дон Эстебан Маранди. Он же был готов броситься на бата и убить его. Тот задел забольное место, упомянув о том, что у Дона Эстебана нет наследников. А ведь сын у Дона Маранди был... Правда, его нельзя было показывать людям. Он гулял за стенами замка лишь в ночной тишине. — Покажите мне это решение, — повторил Дон Моранди. бат милони развел руками. — Оно еще не написано, сын мой. Но дней через десять, я надеюсь, она будет у меня на руках. Вам, кажется, стало плохо. Может быть, на вас действует теплота этой комнаты? Выпейте бокал нашего скромного монастырского вина. — По знаку аббата один из капиланов шагнул к буфету, наполнил бокал из стоявшей там бутылки с длинным горлом и поднес его Дону Эстебан. Тот машинально взял его, а с бросил серебряный бокал в огонь, откуда капеллан извлек его щипцами. — Выходит, что вы, монахи, оказываетесь моими наследниками, — сказал Дон Эстебан совсем другим тихим голосом. Но от этого голоса мурашки поползли по спине оббаты мелонь. По крайней мере, как вы говорите, святой отец, решение вскоре будет. А если это так, то, вероятно, мне осталось недолго жить. Ведь теперь вам куда выгоднее моя смерть, чем моя дальнейшая жизнь.